Глава седьмая. Страх за здоровье. Кто заражен страхом болезней, тот уже заражен болезнью страха. Мишель Монтень. Чем старше мы становимся, тем чаще и тем охотнее мы желаем друг другу на дни рождения и прочие праздники здоровья. Здоровье – вещь необыкновенно важная. Именно от него в первую очередь зависит качество нашей жизни. Когда у тебя кишечные колики, то как бы хорошо тебе ни было во всем остальном, жизнь будет не в радость. Если у тебя постоянная слабость из-за хронического гепатита, то какое уж тут веселье. Если у нас аллергия на все, то реально все плохо. Вот почему мы боимся за свое здоровье. Впрочем, частенько мы это самое свое здоровье своим же страхом и подрываем. с другой стороны если наше психологическое самочувствие выше всяких похвал мы полны оптимизма и жизненных сил то и болезни нас обходят в стороной или по крайней мере не слишком долго задерживаются боятся мы можем и тысячи других вещей страх естественная психологическая реакция и сам по себе не страшен но если бы только страх страх частенько превращается в фобию то есть в невротический страх когда вроде бы и нет объективных причин тревожиться а на сердце неспокойно и с таким страхом разумеется нужно бороться нельзя позволять ему диктовать нам свои условия в противном случае мы вполне можем инвалидизироваться на фоне полного здоровья психика человека и его организм связанные друг с другом неразрывно многие болезни как правильно говорят от нервов прежде всего это психосоматические заболевания язвенная болезнь гастрит гипертония астма нейроермит остеохондроз и многие другие кроме того есть такая болечка которую раньше называли вегето сосудистой дистоией а теперь все чаще именуют панической атакой официальное название самотоформная вегетативная дисфункция сердца и сердечно сосудистой системы этой проблеме я посвятил отдельную книгу как победить панические атаки стояние постоянного стресса вызванного нашими собственными страхами способно вызвать у человека общее ослабление организма снижение иммунитета эндокринные нарушения и так далее в результате мы оказываемся беззащитными в отношении инфекционных и даже онкологических заболеваний но и на этом тема взаимосвязи здоровья и психики еще не может считаться закрытой дело в том что любая болезнь вызывает в нас состояние стресса Мы впадаем в аффектацию, а это лишает нас адекватности. Болезнь пугает, а у страха глаза велики, и человек пускается во все тяжкие. То какое-то бессмысленное самолечение, то вера во всяких знахарей и экстрасенсов. Некоторые, впрочем, узнав о своей болезни, напротив, пытаются всячески забыть о ней, игнорируют заболевания, а как следствие нарушают предписанный им режим не принимают необходимые лекарства и вообще ведут себя мягко говоря неправильно и страх и вот такая психологическая слепота к сожалению имеют негативные последствия для нашего здоровья болезней бояться не нужно но уж если они нас настигли то надо отнестись к этому серьезно и заниматься делом то есть лечением глупо ждать кризиса чтобы заниматься своим здоровьем а то получается что бояться боимся а дело делать извините лень с любой фобией впрочем ровно такая же петрушка некоторые из нас настолько свыкаются со своими страхами что считают их чем-то неизбежным и зачастую даже нормальным человекек уже и на улицу выйти боится и работы из-за этого лишился и родные на него плюнули из-за этих постоянных причитаний без повода а он все еще продолжает думать что страх ему родная душа друг товарищ и брат если в отношении своего страха не предпринимать никаких мер попустительствовать ему он имеет свойство разрастаться превращаясь в настоящего монстра с крыльями. если попустительствовать своим страхом ничего хорошего из этого точно не выйдет. со страхами следует бороться причем агрессивно и наступательно, тем более что они наши страхи это просто наш такой боязливый способ думать и воспринимать окружающую действительность. Не нравится жить со страхом? Тогда нет другого варианта. Придется менять свое отношение к обстоятельствам, к ситуации, к стрессору, менять свои привычки. И только в этом случае твой страх благополучно ретируется. Ипохондрики – это люди, которые постоянно следят за своим здоровьем, подозревая, что они чем-то смертельным или почти смертельным уже больны. У врачей они ищут только доказательства этого своего ощущения. Ну, конечно. как вы понимаете так себе стратегия нужно научиться правильно бояться за свое здоровье да мы не можем застраховаться от несчастного случая от какого нибудь редкого заболевания но этих вещей и не следует бояться ведь как говорил мой преподаватель по терапии чаще бывает то что бывает чаще от того что бывает чаще банального инфаркта инсульта мы этого не боимся Впрочем инфаркта или рака, например, боятся те, кто страдает ипохондрией, паническими атаками, вегетососудистой дистоией, канцерофобии и прочими такими неврозами. но это как раз неправильный страх. Праильный страх не предполагает паники и ужаса, а также параноидного выискивания у себя болезней. Правиный страх предполагает регулярную диспансеризацию, но большинство из нас просто лень этим заниматься. бояться это пожалуйста. А вот совершать необходимые диагностические процедуры с необходимой периодичностью – это нет, даже не предлагайте. При этом, если лечить, например, гипертоническую болезнь регулярным приемом современных препаратов, продолжительность жизни человека можно увеличить на 10-12 лет. Неплохо, да? Но почему же пациенты не слышат врачей, не делают то, что следует, но зато делают массу глупостей, а еще боятся самой медицины как огня? все дело как мне кажется в неправильном понимании людьми феномена хронических заболеваний которых как раз большинство как обычно человек рассуждает во первых зачем идти к врачу если можно еще и потерпеть во вторых если к нему исходишь то он просто выпишет тебе какие то таблетки ну и что с того в третьих если заболевание хроническое то его же все равно не вылечить так что будут с меня только деньги тянуть все вроде бы правильно хронические заболевания на то и хронические что избавиться от них полностью невозможно и да врачи не могут радикально улучшить состояние пациента добиться его полного выздоровления но хронические заболевания имеют свойство постепенно утяжеляться что приводит к крайне неприятным последствиям и именно их этих будущих негативных последствий можно избежать если применять прописанное человеку лечение которое как ему кажется не помогает большая ошибка думать что врачи плохо лечат если у человека не наступает немедленного и чудесного излечения выбил таблетку не помогло значит плохая таблетка иногда лекарственный препарат начинает действовать через несколько недель а то и месяцев Все же зависит от механизма его действия, а на это повлиять невозможно. Пока, например, он не накопится в тканях в достаточном количестве, он и не будет работать. Только вот пациенту это врачи толком не объясняют, рассчитывая, что пациент пришел за лечением. А если лечение такое, принимать препарат полгода, то он и будет принимать его полгода. Но не тут-то было. Человеку после одной таблетки не помогло. Зачем он будет вторую пить? правда в том что часто это не врачи плохо лечат а само заболевание лечится так в такие сроки и таким то образом бывает долго да еще и с рецидивами а мы как на это безобразие реагируем мол ну ладно попью лекарства недельку а там видно будет современные антидепрессанты например надо для полноценного эффекта пить полгода и это минимум Но когда я уговариваю пациента принимать лекарства, заметьте, уговариваю, словно это мне надо лечиться от депрессии, а не ему, я даже боюсь ему сразу об этом сказать. Ведь в этом случае шансы, что он начнет их принимать, даже при условии, что ему это жизненно необходимо, резко снижаются. Поэтому сначала мне приходится говорить, что будет принимать препарат месяц, а потом каждый следующий месяц, как с ребенком, за папу, за маму, за бабушку, за дедушку. К сожалению, многие врачи не умеют правильно общаться с пациентами или не считают необходимым это делать, не объясняют им значимые вещи, полагая, видимо, что если им самим все понятно, то о чем тут говорить? Результат подобной врачебной небрежности бывает весьма печальным. Приведу пример. Обычный невротический страх развивается следующим образом. Человек испытывает серьезные внутренние конфликты, переживает, находится в напряжении и тревоге. и когда у него вдруг что то стреляет под лопаткой вся его тревога концентрируется именно в этом месте он впадает в ужас и панику бросается за помощью начинает обследоваться врачи ничего не находят или находят но говорят об этом совершенно непонятно мол да кое что есть ну это вылечить нельзя и так далее имея в виду на самом деле что обнаруженные отклонения настолько несерьезны что в целом и думать о них бессмысленно но разве это слышит растстревоженный пациент нет конечно он весь дрожит от страха у него же болит а ничего не нашли или наоборот сказали что то что у него неизлечимое заболевание вылечить то нельзя а еще врач для успокоения души пациента может поставить ему какой нибудь диагноз типа деэнцефального синдрома например открою секрет это даже не диагноз а так фигура речи врачи используют эту фигуру только для того чтобы отвязаться от навязчивых больных которые не готовы уйти с приема не получив диагноза адекватного как им кажется полусмертельному состоянию ну хочет пациент что поделать надо дать он же клиент он всегда прав как теперь выясняется но больной не понимая всей этой драматургии ничего не знает о ничтожности этого диагноза одно страшное слово диэнцефальный начинает преследовать его как хобита всаднике саурона или как деменеры бежавших узников аскобана наш герой принимается маниакально следить за своим здоровьем он уже чувствует боль во всех возможных боках давление скачет пульс прыгает сердце замирает ему кажется что кал и моча поменяли цвет и запах в животе всю ходуном ходит он мечется по врачам но все что ему назначают не оказывает хоть сколько нибудь положительного эффекта только хуже становится это в общем то и не странно потому что проблема нашего героя не имеет ровным счетом никакого отношения к органической патологии он находится в стрессе и имеет дело с симптомами своего стресса а он только усиливается горе пациент в ужасе прислушивается к каждому еканью в своем организме и у него нет никаких сомнений что это рак спит или системная красная волчанка впрочем по странному стечению обстоятельств от этого рака спида и волчанки ему хорошо помогают транквилизаторы назначенные между делом каким нибудь старым видавшим виды участковым терапевтом но кто бы объяснил такому пациенту почему его соматическое заболевание леся психотропными препаратами объяснение же в целом простое нет у него никакого соматического заболевания а есть сотоформный невроз с ипохондрией но опасно объяснять не поверит и необходимое ему лечение принимать не будет примечательно что такое поведение характерно для пациентов с невротическими расстройствами то есть тех что соматически здоровы если же речь идет о нормальной патологии которую и правда надо лечить по всей строгости пациенты демонстрируют предельную незаинтересованность в системном лечении в книге психосоматика психотерапевтический подход я пишу дорогой врач когда к вам обращается пациент с хроническим заболеванием которое требует долгого и непростого лечения а также измененияение всего образа жизни больного вы сталкиваетесь с тяжелейшей задачей и эта задача вовсе не в том чтобы вылечить больного а в том чтобы сделать его своим союзником в лечении его же заболевания пациентент не понимает насколько опасны его заболевание и что именно оно скорее всего рано или поздно сведет его в могилу в девяносто случаях из ста ваш пациент думает что его лишь немного прихватило что ничего страшного не случится если он вдруг нарушит предписанный ему режим или не станет принимать прописанные ему лекарства в терапевтическом кабинете встречаются два абсолютно противоположных друг к другу мировоззрения диалог между ними китайская грамота да пациент не хочет быть больным но он и не хочет менять свой образ жизни выносить тяготы лечения и ограничения связанные с этим лечением врачу же абсолютно понятно что если его пациент не изменит образ жизни не будет лечиться так как следует он умрет а пациенту нет непонятно потому что он ни разу не был на вскрытии в патологоанатомической лаборатории вы же вряд ли я полагаю видели сердце с множественными микроинфарктами или например как выглядит разрыв аорты да а я видел и любой врач видел поэтому когда соответствующий специалист мне что- то рекомендует мне сразу становится понятно вот инструкция иди и делай если хочешь жить врачу достаточно мне сказать что может возникнуть закупорка сосудов и я послушно выпью все назначенные лекарства так что по большому счету проблема только в том что наши доктора иногда забывают далеко не все их пациенты год провели на кафедре патологической анатомии и сдали соответствующие экзамены а потому воспринимают информацию о закупорных сосудах немного не так как сами врачи например они могут быть уверены что сосуды можно почистить на стойке из каких-нибудь трав или еще какой-нибудь ерундой из области народной медицины пациент не стоял на вскрытиях свежих трупов а врач стоял поэтому врачу кажется что он говорит очевидные вещи если пациент начинает саботировать лечение то в глазах медицинского работника он выглядит полным идиотом которого только могила исправится вот я и объясняю своим коллегам в специальных пособиях для семейных врачей что пациент не идиот а просто у него другая профессия учитывая все сказанное не стоит удивляться тому что пациенты в свою очередь подозревают врачей во всех возможных грехах и ищут врачебные ошибки с упорством достойным лучшего применения последние и правда случаются как ошибки пилотов кассиров монтажников и кого угодно но как вы наверное понимаете далеко не каждая ошибка этих специалистов приводит к смертельному исходу и в медицине поверьте ситуация аналогичная ну и уж точно врачебные ошибки не являются намеренными впрочем а был ли мальчик была ли врачами и в самом деле допущена врачебная ошибка чаще всего то что пациент считает врачебной ошибкой является таковой только в его непрофессиональном восприятии ситуации так например в отношении одного и того же хронического заболевания могут быть избраны разные схемы лечения один врач избрал одну другой другую и изначально никто не знает какая из них сработает но как это разное лечение воспринимает пациент о ну конечно один врач ошибся а другой нет и попробуй его переубедить наконец часто пациенты отказываются верить в то что все возможное врачи сделали и ничего больше чего то особенного сверхъестественного сделать на данном этапе лечения уже нельзя да при определенных хронических заболеваниях у вас всегда будут какие то недомогания всегда и я например мог бы поделиться богатым личным опытом постоянных приветов от моего хронического заболевания впрочем кроме болезней определенный дискомфорт нам могут доставлять и просто функциональные недомогания это когда болезни как таковой нет но какие-то органы или системы организма слегка сбоят и барахлят. Это не смертельно. Организм – это равновесная система, в которой могут быть какие-то отклонения баланса. Но такие функциональные расстройства самоустраняются со временем, если, конечно, не накалять обстановку и не добавлять новых нагрузок на такой барахлящий организм. Объяснить это пациенту можно, но не всегда он готов согласиться с таким врачебным вердиктом, хочет доискаться до чего-то. Ну, а врачу как быть? Хочет человек обследоваться дальше, неспокойно ему. Вот врач и идет у него на поводу. Еще анализов, еще. Но, честное слово, нельзя требовать от врача того, что хочется. Врач, а точнее медицина в целом, может то, что может, и не может того, чего не может. Например, пациент говорит, дайте мне гарантию, что я пропью эти таблетки и вылечусь. Доктор может ответить на это, например, только так. В принципе, если вы будете соблюдать прописанную вам диету, режим дня и так далее, есть вероятность, что, скорее всего, ваше состояние в ближайшие три года не будет таким, что потребуется оперативное вмешательство. И он не издевается, он говорит как есть: любая машина ломается, а если сломалась, не факт, что ее можно починить идеально. Но это не значит, что с этим ничего нельзя сделать. и это что то надо делать что конечно не гарантирует вам что эта машина не сломается снова. наш организм сложная машина которая имеет свойство ломаться требует постоянного ухода и контроля, а из за своей сложности восстанавливается не целиком не полностью и не навсегда но это проблема жизни а не медицины медицина занимается тремя вещами она вытаскивает людей с того света Это ее самая главная задача не дать человеку умереть, и с этой задачей надо признать она справляется очень хорошо. Вторая задача стабилизировать состояние пациента в ряде случаев перевести заболевание из острова в хроническое, но хроническое это не значит, что вам всегда плохо и это смертельно. Наконец, третья задача – предполагать возможные риски для здоровья пациента и предписывать ему профилактическое лечение, которое способно эти риски уменьшить. Нигде в планах и задачах медицины чудо не значится. Хотя я должен сказать, что иногда-таки, при конструктивном взаимодействии врача и пациента, исполнении всех предписаний и так далее и тому подобное, то, что можно назвать чудом, случается. Если же пациент, в целом наплевательски относится к своему здоровью, то что врач может сделать? К сожалению, мы все мягко скажем, не слишком аккуратны в выполнении врачебных рекомендаций. Такова статистика: более половины рекомендаций врача не выполняются вовсе. Но если самому пациенту на свое здоровье наплевать, то почему врач должен родить за больного? если бы пациент и в самом деле беспокоился за свое здоровье то врачу бы не потребовалось рекламировать пациенту выписанный рецепт уговаривать убеждать контролировать да я сам врач и может наверное показаться что доктор выгораживает докторов но правда в том что все мы чьи то пациенты и я не исключение я тоже болею у меня тоже есть врачи но я на счастье хорошо их понимаю и думаю что это самое главное для достижения результатов лечения Конечно, у пациентов может быть множество претензий к врачам, я это понимаю. Сам сталкивался, сам могу рассказать немало жизнеутверждающих, нелестных для докторов, историй про работу своих коллег. «У тебя уникальная болезнь!» – весело сказал мне реаниматолог, когда я находился на его попечении в неврологической реанимации. «Больные с таким параличом умирают в ясном сознании». Остальные побрут и не заметят, а ты будешь присутствовать при собственной смерти и все осознавать. Вокруг меня в этой реанимации действительно не было ни одного больного в сознании. Я был единственным пациентом, который в этом реаниматологическом царстве отличался умом и сообразительностью. Можно ли такое говорить пациенту? Ну, наверное, не стоит». А еще доктора постоянно забывали о том, что я в сознании, и поэтому частенько переговаривались друг с другом в том смысле, что я вряд ли доживу до утра. Тоже, кажется, не самая верная с диантологической точки зрения политика обсуждать такое в присутствии пациента, причем между делом, не хотя, мол, повозиться с ним придется. Как и многие другие пациенты, я испытал на своем опыте усталость врачей. это когда они тебя с того света достали а потом ты долго и очень не быстро приходишь в себя месяцами годами ничем особенным они тебе помочь уже не могут нужно просто время лечение занятия так что они просто забывают зайти к тебе в палату справиться о твоем самочувствии в неделю раз придут и то хорошо я то понимаю почему они себя так ведут не потому что халтурит или плохо ко мне относятся они просто сделали на данном этапе что могли а потом сделают что-то еще. Сейчас же лечиться по писаному и не жужжать. Так что я никого не выгораживаю. Мне и препаратом для студенческих занятий пришлось побывать много раз. Приятного мало. Но что поделать? Когда-то и я на ком-то учился. И ошибки врачебные на моем веку тоже случались. И очень, надо сказать, ощутимые. До сих пор хромаю. Причем это из-за немецких врачей – профессора одного из лучших специалистов мюнхенского университета в общем я как и все люди с серьезными заболеваниями от врачей изрядно натерпелся что я могу сказать по этому поводу я могу сказать только одно эти люди спасли мне жизнь может быть без особого комфорта происходило ее мероприятие да случались накладки осложнения но я жив не знаю Но лично мне этого факта вполне достаточно, чтобы с благодарностью помнить о моих врачах всю оставшуюся жизнь, ценить их труд и быть им искренне благодарным за то, что они подарили мне вторую жизнь. Может быть, и нехорошо так говорить, но в этом мире, как мне кажется, есть несколько святых профессий. Учителя, врачи и защитники. Военные, пожарные. Никого не хочу обидеть, поэтому повторюсь – это так сказать, на мой вкус, я так чувствую. Впрочем, мне кажется, что если все мы будем так чувствовать и так относиться к представителям этих профессий, то нам всем в скором времени станет намного легче и счастливее жить.